Этим не кончилось. Целый день она вертелась около моей квартиры. Пеньё и прыгание не прекращались ни на минуту. Странное существо. На лице её не было никаких признаков безумия. Напротив, глаза её с бойкою проницательностью останавливались на мне, и эти глаза, казалось, были одарены какой-то магнетическую властью, и всякий раз они как будто бы ждали вопроса.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 Хотя в её косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в её улыбке было что-то неопределённое, но такова сила предубеждений. Правильный нос свёл меня с ума. Я вообразил, что нашёл Гётову Миньону. Это причудливое создание его немецкого воображения. И точно, между ими было много сходства».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 И тут я сделал очень серьёзную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника. Последние слова мои были вовсе не неуместны. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смерклась. Я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки.